Тем же смаком он пишет, о том, как мистер Ранку, имея все основания опасаться нового срока на сей раз за мошенничество с недвижимостью, махнул рукой на деньги, которые он внес как залог, своей явки в суд и выехал из страны. Бежал от правосудия. Совершенно верно. наклеил фальшивую борду и пересек канадскую границу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 Интересная будет новость для тех, кто завядует рыцарскими титулами. Ранкл оказался рыцар девистом они. — Хороши бы мы были, если бы присвоили ему титул, ребята, и за позицией штаны бы с нас спустили. — Вчера мы обсуждали с вами Ранкл вопрос о деньгах, которые давно им давно должны были отдать та пигласу. Пройдемте ко мне в будуар. И пока об этом еще разок. Глава 17. На следующий день с раннего утра стояла ясная погода. Точнее говоря, можно предположить, что настояло с раннего утра, я бы я проснулся много позже. Когда я наконец продрал глаза, солнце сияло вовсю, природа ласково улыбалась. И Джефс был тут как тут с завтраком на подносе. Кот Гаск, который почивал поблизости на кресле, пошевелился, открыл один глаз и слышал дальний прыжок из положения сидя прямо ко мне на кровать, не желая, видимо, оставаться в стороне от событий. Доброе утро, Джефс. Доброе утро, сэр. Погода как будто ничего, но редкость тёплая, сэр. «Улитка в поднебесье, синичка на листе или наоборот? Не помню точно, как вы говорите в подобных случаях. Судя по запаху, вы принесли селедку?» Да, сэр. выделите газ своего долю. «Селедку он предпочитает есть из мыльницы, а блюдце лучше оставить для молока. Слушаюсь, сэр. Усевшись в кровать, я утопил спину в подушках. Я ощущал глубочайшую умиротворенность. Джефс сказал я: "Я ощущаю глубочайшую умиротворенность. Помните, я сказал вам несколько дней назад, что у меня острый приступ эйфории"? Лазар, да, ваши слова вспоминаются мне очень ясно. Вы сказали, что вы на седьмом небе и радуга висит у вас через плечо. Так вот, нынешним утром дело обстоит сходным образом. Мне кажется, вчера вечером все вышло как нельзя лучше. А вам, осар, да, вашими усилиями очень приятно слышать этот от вас, осар. Надо полагать, прородительница достигла удовлетворительного соглашения с Ранклом высшей степени удовлетворительного, сар. Мадам только что известила меня, что мистер Ранкл был чрезвычайно сговорчив. Итак, Епифаангелы могут пойти, как говорится, Овленец. Как я понял со слов мадам, они сделают это очень скоро. А Медяк и М Гленденон, может быть, в эту самую минуту заключают брак в регистрационном бюро. Может быть, цар Асподу засветили в глаз картошкой и надеюсь, больно засветили. Короче говоря, со всех сторон сквозь тернии продираются счастливые концовки. Жаль, только Бингли здравствует, Как что там вечно зелёное, но нельзя же требовать от жизни всего?" "Нельзя, сэр." И он процитировал что-то латыни. "Не могу сказать, что хорошо поняла, сджис. Я процитировал римского поэта Лукрация, сэр. Примерный перевод таков: "Из глубины этого источника радости вдымается горечь." И дух теодара с лиц цветов. Кто вы говорите, это написал Лукряций с годы жизни с 199 по 55 до нашей эры, Угрюмый субъект. Его взгляд на мир был несколько мрачноват, цар. И все же, если отвлечься от Бингли, можно сказать, что радость владычествует безраздельно, очень колоритно сказано, цар. Я это не сам придумал, Прочел где-то. Да. Я считаю, мы можем утверждать, что все на свете более или менее ладненько за одним исключением, Джефс сказал я более серьезным тоном, подкладывая гасу селёдки в бочке меда имеется ложка дегтя. Это расхожее выражение означает, ну, не знаю точно, что оно означает. Видимо, имеется в виду ситуацию не внушающая особо оптимизма, но чем Именно, позвольте спросить, мешает нам эта ложка дёгтя. Какой от неё вред? И что такое вообще дёгть? А так вы, конечно, понимаете, к чему я клоню. Клубная книга по-прежнему существует, и это рождает тревогу, которую умеряет мой восторг. Мы видели, что над отказа начинена взрывчаткой, и нам известно, как легко она может попасть в руки тёмных сил. Кто может поручиться, что какой-нибудь новый Бингли не выкрадёт ее из кабинета секретаря? А, понимаю, что сжечь эту проклятую летпись вы не согласитесь, но не могли бы вы хотя бы уничтожить восемнадцать страниц, на которых фигурирую я? Я уже сделал это, сэр. Я дернулся, как фрель за мушкой к большому неудовольствию гаса который улегся спать на моем солнечном сплетении. я почти лишился дара речи но спустя некоторое время все же смел вымолвить три слова тысяча благодарностей чифс к вашему слогам царь